Глава четырнадцатая Астра осторожно присела на краешек кровати и погладила пуговки. «Она знала, что умрёт», — произнесла Астра вслух то, о чём думала. «Она точно знала, что умрёт». «Откуда?» «Может, поняла, а может, почувствовала». Бабушка говорила, что все ведьмы слышат мир, особенно когда наступает время в этот мир вернуться. Почерк аккуратный, школьный. У Астры никогда не получались буквы, чтобы настолько округлые и мягкие, а уж про связки говорить нечего. Её буквы сталкивались друг с другом, прижимались, порой норовили наползти друг на друга. Здесь же... «Сегодня я вышла на работу». Волновалась, но день прошёл легко. Конечно, меня пока не готовы принять, присматриваются, но и не спешат отгородиться. Позвонила «С». Поблагодарила. На страницах рисунки, листики и цветы, пушистый одуванчик, над которым поднимается облако семян, каждая на тонкой нитке паруса. И тут же грусть рябины, нарисованная так точно, что кажется живою, настоящей. «А» говорит, что я глупая. Не знаю, мне эта её затея не кажется удачной. Да, я не отказалась бы увеличить силу, но всё-таки старые ритуалы недаром попали под запрет. Часть страниц аккуратно вырезана. Осталась тонкая кромка, которая позволяет посчитать эти самые утерянные страницы. Вряд ли на них было что-то и вправду важное, скорее всего, обыкновенные девичьи мысли, те самые, в которых нет вреда, но и показывать кому-то стыдно. Точно знала. Астра развернула дневник так, чтобы и магу было видно. Он сел рядом. Близко так. И эта близость правильная, спокойная. «Не замёрзла?» Спросил зачем-то, хотя в комнате было тепло. Но Астра кивнула, просто потому, что давно уже никого не интересовало замёрзла она или нет. Маг же снял тяжёлое пальто и набросил на плечи. От ткани пахло «им». человеком, и хотелось спрятаться, что в этой шерсти, что в запахе. Она убрала то, что считала неважным, оставив остальное. У А получилось. Она всегда-то была сильна, но сейчас её сила возросла. Она пришла ко мне прямо с утра, сияющая от счастья, и я позавидовала. Нехорошо завидовать. Я пытаюсь убедить себя, что мне сила не нужна, что у меня свой собственный путь. но получается откровенно плохо. Вспоминаю, как А кружилась по комнате и смеялась. Она казалась пьяной, а потом рухнула на кровать и сказала, что я дурочка, что сама не понимаю, от чего отказываюсь. Ритуал совершенно безопасен. Маг тоже читал. Он устроился так, что подбородок его касался плеча астры и шею катало дыхание. И от этого мысли уходили куда-то не туда. Ей бы о девочке этой подумать, и о своих — «Как они? Спят? У Розочки сон крепкий, спокойный, и если и проснётся, то не испугается. Ей и прежде случалось оставаться одной, а вот та, другая, может заволноваться, и...» Она принесла описание. Сказала, что делает это из жалости, что если не она мне поможет, то никто другой, что верить «С» нельзя, у неё свой интерес. и главное в нём не допустить появления иной, более-менее сильной ведьмы. Она боится за своё место главы Ковина, которое придётся уступить, если с проиграет схватку. Именно поэтому с не позволяет учиться. Она берёт всех, кто более-менее выделяется из прочих, а после глушит их дар, заставляя тратить его на всякие глупости. Сегодня я заметила, какая А всё-таки злая. Она обозвала меня наивной дурой, сказала, что если бы мы не в одном детском доме росли, она бы в жизни не стала тратить на меня своё время и силы. Мы поругались, и эта ссора меня мучит. Святослав перевернул страницу, и пальцы его ненадолго накрыли ладонь астры. «Наверное, она сама глупая, если в голову полезли совсем не те мысли, неправильные». И ведь не весна же на улице, когда объяснить всё можно тем, что сок в деревьях бродит, а земля гудит. Наоборот, всё. Холод. И вообще, неправильно это. Ей бы его ненавидеть, как и остальных, которые теперь вдруг поняли, насколько нужны им дивы. Только не получается. Всё хорошо. Голос его тихий, с хрипотцой. Всё хорошо. А собственный дрожит предательски. «А» пришла сама. Она никогда-то раньше не приходила мириться первой, а тут извинилась, обняла и попросила прощения. Сказала, что это сила в ней, что к силе привыкнуть нелегко, обуздать её ещё сложнее. А потом добавила, что зря я беспокоюсь, что и сама «С» не чурается запретных ритуалов. И что проверить это несложно. Я ведь имею доступ к архивам, а стало быть, могу посмотреть статистику. «А» уверяет, что каждые пять-десять лет «С» берёт себе новую ученицу, но потом та исчезает. Куда? Неизвестно. «А» сказали, что та, которая была до неё, уехала в Ленинград. Но «А» связалась со своей знакомой, которая в Ленинграде работает, и та проверила. На учёт местного Ковина девушка не встала. «Мне это не нравится». «Интересно». руку свою Святослав не убрал, а Астра... Она сделала вид, что не замечает этой руки и вообще не обращает на него внимания. Совершенно. А приходила снова. Спрашивала, что я нашла. Она сказала, что у С есть друзья в милиции, не только там, что многие ей обязаны, а ещё замешаны в её делах. Поэтому мне стоит быть осторожнее, что верить нельзя никому. Я не знаю, что мне делать. Девочка совершенно запуталась. Святослав произнёс это с грустью. Астра же согласилась. Ведьму было жаль. Меня отправили в архив, переучёт и разборка ящиков. Ящики старые, ещё до войны. Попали случайно. Нужно оценить, что в них имеет значение, а что подлежит ликвидации. Работать две недели. Этого времени хватит, чтобы понять. И снова обрыв. Несколько листов вырезаны, и сделано это крайне аккуратно. «А» познакомила меня с ним. Он совершенно не похож на мертвеца, но я никогда не видела тех, кого вернули с того света. Он кажется настолько обыкновенным, что я сперва даже подумала, что «А» вновь надо мной подшутила. С ней это водится. Но потом он раскрылся. Бедный, уставший человек. «Не человек». Астра перевернула страницу и вновь поморщилась, увидев знакомую уже полосу бумаги возле обложки. Он давно уже не человек. Вот только воспринимается и вправду обыкновенно. Настолько ли, чтобы и бабушка не заметила неладное, или... С ним безумно интересно разговаривать. Он не настаивает на ритуале, напротив, он полагает, что «а, слишком уж увлеклась», что порой избыток силы во вред, поскольку ослабляет внутренний контроль. Контроль — это именно то, что позволило ему сохранить себя. Святослав произнес слово, которое в приличном обществе вслух не произносят, а он вот... «Извини». Он вздохнул тихо, и дыхание его обожгло шею, и стало жарко-жарко. С Эльдаром было все совершенно иначе. Нет, она любила, точно любила. так, как любит в первый раз, так, как приходит весна, безумная и скоротечная. И, глядя в глаза его, она видела отражение этого самого весеннего безумия. Но теперь ведь осень, и всё равно жарко. Это от пальто. Два пальто — всё-таки перебор, и надо бы вернуть одно, пока Святослав сам не замёрз. Только не хочется. Напротив, Астра поняла, что с преогромным желанием оставила бы это вот пальто себе, если не навсегда, то до конца этой безумной ночи. или пока не выветрится из ткани запах мага. Пока. Мы гуляли, просто так, по набережной, и он рассказывал мне про город своего детства. Так странно. Я знаю, что тогда, до войны, мир был совсем другим, но одно дело читать в учебниках, и совсем другое — слушать человека, который в том мире вырос. Он говорил, и я видела этот другой город, узкие улочки, городовых, Белую публику и тех, кому не повезло родиться отверженным. Клейменных ведьм и магов, вынужденных носить ограничивающие браслеты лишь потому, что родились они в простой семье. Открытые суды, военных. Я видела и его таким, каким он был. Молодым, горячим и уверенным, что весь мир принадлежит ему. Он ведь родился в правильной семье, а потому получил высочайшее дозволение пользоваться силой. Он рассказывал об учёбе и кадетском корпусе, в службе, о войне, на которую рвался, уверенный, что будет та скоротечной. Он ещё сказал, что это вот уверенность — обычная ошибка, и что та первая война, если подумать, почти не отличалась от второй. Та же боль, та же кровь. О мятеже он говорил скупо. Я пыталась расспросить, но он обмолвился, что в то время не был в Петербурге, а потому не может знать точно, что там происходило и происходило ли вовсе. Я не настаивала. Мне было видно, что тема эта ему неприятна. Позже он заговорил, что сперва полагал, будто мятеж подавят и всё вернётся как прежде, и что человеку образованному невозможно было представить, как всё повернётся. Он ещё добавил, что ему понадобились годы жизни, чтобы привыкнуть к новым порядкам. Внизу страницы ведьма нарисовала незабудки. Крохотная розетка и вновь уже исполненная с поразительной точностью. Девушку стало жаль, хотя Астра и подозревала, что вовсе та этой жалости не обрадуется. Она всё же повернулась к магу, бросив взгляд на сосредоточенное до крайности лицо его. Хмурится и выглядит мрачным. Мы встретились вновь. Я пришла сама. Мне нужно было убедиться, что с ним всё в порядке. Он выглядит больным, и это значит, что срок, отведённый ему, почти вышел. Он пытался скрыть от меня дрожь рук и бледность кожи, но не вышло. Я предложила сделать укрепляющий отвар, на что он рассмеялся, сказав, что мёртв, что не подействует на него обычная моя сила, что лекарство одно, но лучше мне о нём не знать. Они с «А» сами всё сделают, а мне надо уйти и забыть обо всём. Я пыталась, я честно пыталась выбросить его из головы, однако, кажется, поздно. Любовь — опасная игрушка, особенно ведьмовская, завязанная на силе. И Астра тихонько вздохнула, а Святослав сжал её пальцы, успокаивая. Я провела несколько суток в архиве. Меня считают старательной, даже излишне, но мне нужно было понять, говорила ли А правду. Ответ отыскался в том самом ящике, который я должна была разобрать. И пусть в нём не говорилось о М, что якобы уехала в Ленинград, но упоминалось о четырёх ведьмах, пропавших, а после найденных на окраине выпитыми. В деле имелось подробное описание вещей, что были найдены при ведьмах, а также снимки их, Пусть дрянные, попорченные, но я узнала тот амулет, который «С» вручила «А», велев носить, не снимая. Совпадение? Сомнений становится всё больше. Мне доверяют, а потому в архиве я могу оставаться столько, сколько надобно. «Эмма», которая им заведует, стара и давно уже желала бы покинуть работу, а потому радуется всякой возможности уйти до срока, чем я и пользуюсь. Ей надо было рассказать. Святослав подвинулся ещё ближе, хотя куда уж, казалось бы, ближе, и Астра оперлась на него. «Кому?» — спросила она. «Да, не знаю. Он признал это. Пусть мужчины и не любят признавать ошибки, но он признал. И это тоже было удивительно. Пожалуй. Сегодня я нашла ещё несколько схожих дел, пусть относящихся к более раннему времени». Всё сходится. В 23-м экспертизу проводил Див, а Дивы не лгут. Он полагал, что ведьма была лишена силы, а затем и души. И что произошло это в результате тёмного ритуала, провести который могла лишь другая ведьма. Полагаю, что и те, кто погиб позднее, тоже стали жертвами. А слишком молода. Что остаётся? Мне не хочется и думать о подобном, но А права. Её нужно остановить. Она ошиблась. Астра погладила страницу, утешая ту, которой больше не было. Это не Савожицкая. Уверена? Я была вместе месте её силы. Там нет гнили. А приходила сегодня. Она говорила. Много. Показывала, что она делала. И это меня пугает. Я не смогу так. Не хочу. А уверяет, что человек, который получит проклятие, умрёт тихо, и никто ничего не заподозрит. Она выбрала его из многих именно потому, что он обыкновенный, какой-то инженер. Но она не поняла, что пугает меня не это. Мне жаль человека, не заслужившего смерти. Однако стоило мне сказать об этом, и А разозлилась. Сильно. Она влепила мне пощечину. Она никогда так раньше себя не вела. А потом сказала, что я должна решить, с кем я. Или я помогаю им, или... Она не договорила, но ответ понятен. س ترشنہ